ли взамен я, он проквакал, что нет и бросил трубку. А вот второй звонок, на который я ответил уже внизу в кабинете, был от Лона Колина из газет, который напротив всегда предпочитал иметь дело именно со мной, а не с Вулфом. Лон интересовался, когда лучше подослать фоторепортера, чтобы заснять, как Вулф будет кормить дерьмом копов. Похоже, у одного из двоих полицейских, которые уносили эти из дома, был свой лазутчик в редакции газет. Ясное дело, он интересовал еще и многое другое, но я сказал, что с ответами придется повременить, пока они у меня самого появятся. Я сидел и ломал голову, не стоит ли снова заглянуть к Вулфу, когда телефон позвонил в третий раз. Натаниэль Паркер извинился, что не сумел вызволить нашу клиентку из заточения, пояснив, что потратил целых три часа, чтобы выяснить, где она находится, а в результате встретился с ней лишь около полуночи. И высказал надежду Что к полудню ее выпустят. В девять утра Троица спустилась. Мне всегда казалось, что один из секретов их успеха заключался в том, что никто из них не походил на сыщика. Взять, например, Соло Пензера. Маленький, жилистый, с огромным носом, ты выглядит таксист. Коренастый, широкоплечий и почти лысый Фред Даркин сошел бы за носильщика. А высокий и элегантный Орик Этер Не, мы могут торговать дорогими автомобилями. Войдя в кабинет, Соул сказал, чтобы я выдал каждому из них 300 долларов подержанными купюрами. Открывая сейф, я проворчал, что даже с учетом инфляции и переименования консьержей в суперинтенданты, красная цена им полсотни, и предложил вернуть разницу. Оре сказал, что ничего не выйдет, потому что им по всей видимости придется подкупать еще клерков, лифтёров и соседей. Сол добавил что каждый из них будет звонить мне примерно раз в два часа выпроводив всех троих я занялся обычными утренними делами вскрыл почту вытер пыль на столах и занес в картотеку свежие сведения о размножении орхидеи который теодор кладет мне на стол каждый вечер однако всем этим занимались только мои глаза и руки тогда как мысли бродили вдалеке. Из всего круга моих обязанностей, от затачивания карандашей до выкручивания рук посетителям, хватающимся за оружие, najważнейший состоит в том, чтобы пилить и подкалывать Вулфа. И он это отлично знает. Только таким образом мне удается держать его в тонусе. Порой даже я не могу сказать, на самом деле он работает или только притворяется. Вот этот вопрос и мучил меня в то утро. Если Вулф просто тянул время, чтобы лишний раз не утруждать свой гениальный мозг, и послал за солом Фредом и Ори лишь для отвода глаз, то моя задача заключалась в том, чтобы подняться в оранжерею и начать его доводить, старая как мир, история. Однако дело на сей раз осложнялось тем, что когда Вулф прищурится и спросит: "А что ты предлагаешь?" я не найду, что ответить. Вот какие мысли бродили в моей голове, когда в начале одиннадцатого позвонили в дверь. Я отправился в прихожую посмотреть Кого еще нелёгкая принесла. Это оказался Альберт Лич, шляпа и также надвинутой на глаза. Я открыл дверь. Доброе утро, поздоровался он, запуская руку во внутренний карман пальто. Я решил, что он собирается вновь предъявить мне удостоверение. Не стоит, величественно махнул я рукой. Я вас и так узнал. Однако вместо удостоверения Он извлек сложенный в четверо листок и предъявил мне ордер, выданный Федеральным окружным судом, процедил Лич. Я развернул листок и сперва пробежал его глазами, а затем внимательно прочитал от начала до конца. Знаете, а ведь это нечто новенькое. До сих пор нам еще не вручали ордеров, выданных Федеральным судом. Мистер Вулф будет рад добавить его к нашей коллекции. С этими словами я убрал бумажку в собственный карман. "Обратите внимание", начал лич, "что мне даны полномочия подвергнуть ваш дом обыску, чтобы найти указанный предмет. О, не извольте беспокоиться. Вы же слышали, как вчера я сказал Кремеру, что положил сверток в сейф. Он и сейчас там. Заходите". Я посторонился, впуская его. Манеры у секретного агента были безукоризненны вдя в прихожей он снял шляпу, подождал, пока я не запру дверь, и лишь тогда проследовал за мной в кабинет. Я открыл сейф, вынул из него оберточную бумагу, и зажав двумя пальцами большим и указательным, положил ее на свой письменный стол. Затем принес пачку банкнотов и бечевку. Вот, пожалуйста, заявил я, сняв с бумажек отпечатки пальцев, я снова заворачивать их не стал, Лич стиснул узел что-то не припомню, чтобы вы говорили инспектору Крамеру про отпечатки пальцев", противным голосом прогнусавил он. «Разве?» — я изумленно вскинул брови. А мне казалось, что говорил. Впрочем, процедура эта после того, как Кэнис рассказала, как и где нашла сверток, была совершенно автоматической. Но кроме её и моих вы никаких других отпечатков не найдете. Мне во всяком случае это не удалось, хотя я действовал весьма тщательно. Вы прикасались к уликам. Возмутился лич. Разве тогда это были улики? обиженно спросил я. Улики чего? Как бы то ни было, все отпечатки на месте. Я дам вам пакет для переноски. Однако сначала мы пересчитаем все деньги, и вы напишите мне расписку. Они ведь по-прежнему принадлежат мисс Хетти Эннис. Лич открыл был но тут же его захлопнул. Он оказался в щекотливом положении. Он прекрасно знал, что я знал, что он знает, что я знаю, что деньги фальшивые. А следовательно, нам обоим было отлично известно, что хетти не видать этих денег как своих ушей. Однако предпочитал пока об этом молчать. Ладно. Давайте договоримся так, предложил я, в видя его мучения. Взвесим их на почтовых весах. Кладите». Лич послушно положил деньги на чашку весов. Стрелка чуть-чуть не дотянула до семнадцати унций. Я внесиму из кухни чистый пакет для продуктов, сел за стол, придвинул к себе пишущую машинку и отстучал расписку на шестнадцать и одиннадцать 12 унций двадцати долларовых купюр. Меня так и подмывало добавить в идеальном состоянии, но я вовремя припомнил, как Лис предупреждал меня не играть в кошки-мышки с секретной службой. то самое мгновение, когда я протягивал ему расписку и ручку, В дверь снова позвонили, и я пошел в прихожую. Это был инспектор Краймер. Я открыл дверь и впустил его. Заперев дверь на засов, и обернувшись, я увидел перед своим носом сложенную в четверо бумажку. Прочитал. Решил, что коллекционной ценностью данный экземпляр не обладает. Обычный ордер штата Нью-Йорк. "Обрати внимание", самодовольно пророкотал Краймер. Что мне дано право произвести обыск, чтобы найти этот сверток. — Не трудитесь, хмыкнул я. Вы отлично знаете, где его искать. Он протопал через прихожую в кабинет. Я остановился в дверях. Лич, стоявший возле моего стола с пакетом в одной руке и деньгами в другой, обернулся. Маленькая проблема, произнес я. Лич же подмахнул мне расписку на всю сумму, но я могу ее порвать. Слушайте, а почему бы вам пополам их не поделить, а? «По-братски». Крэмер остановился в футе от секретного агента. На его шее подергивалась жилка. "Это сверток. Улика в деле об убийстве", с трудом сдерживаясь, произнес он. "У меня на руках судебный ордер на его изъятие". "У меня тоже", ответил лич, выданный федеральным судом. Он неторопливо сложил деньги в пакет и зажал его подмышкой. Если пришлете к нам своего человека, инспектор, ему позволите осмотреть содержимое. Мы всегда за то, чтобы сотрудничать с местными блюстителями порядка. Обогнув Креймера, он двинулся к выходу. Креймер круто развернулся и последовал за ним. По пути он метнул на меня взгляд, который наверняка испепелил бы любого менее искушенного в столкновениях с властями бойца открывать им дверь я не стал, опасаясь, что не сумею так долго сохранять серьезное выражение лица. Однако, стоило двери за парочкой захлопнуться, как сдерживаться я перестал. Смех просился на свободу с той самой минуты, как Креммер предъявил мне свою бумаженцию. и вот теперь я его выпустил. Я так громко и долго смеялся, что в дверях кухни появился Фриц узнать, что случилось. Смысла беспокоить Вулфа в оранжерее не было. Поэтому я дождался одиннадцати часов, когда он спустился на лифте и вошел в кабинет. В отличие от меня, он никогда не хохочет. Однако, увидев оба ордера и выслушав мой красочный рассказ, он позволил себе от души хихикнуть, а в глазах мелькнул огонек. Затем Вулф высказал удовлетворение по поводу своего отсутствия, пояснив, что в противном случае Крэмер спустил бы на него всех собак, и обвинил бы в подлоге и подстрекательстве. Я согласился с ним. В течение следующего получаса поочередно позвонили Сол, Фред и Орри. Ничего обнадеживающего. Ори побеседовал с Максом Эдером, Эддером, консьержем его дома, и ещё с тремя жильцами. Фред купил белку и кенгуру, после чего целый час проторчал в мастерской зоопарка Гарри. Сол внутрь театра Машрум не заходил. Снаружи здание выглядело так, будто могло запросто обвалиться, если кто-то по неосторожности прислонится к его стене. Сол потратил два часа, опрашивая людей из окрестных домов. Изложив донесение Вулфу, который сидел за столом и разгадывал кроссворд в лондонском обсервере, я в ответ удостоился лишь невнятного хмыкания. Я уже решил было, что пора его растормошить, когда в дверь в очередной раз позвонили. На сей раз за дверью стояли Натаниэл Паркер и Хетти Эннис. Адвокат перестарался. Я вовсе не просил его приводить к нам Хетти. Если даже у меня не было настроения с ней возиться, то что уж говорить о Вулфе? Да и что я мог ей сказать, что на Вульфа не зашло, озарение или нет, и он тратил ее деньги со скоростью пятьдесят долларов в час? Открыв дверь, я остался стоять в проеме. "Привет", поздоровался я, вложив в голос все свое жизнелюбие. "Какая радость!" Извините, Хетти, что не удалось выручить вас быстрее, но мистер Паркер сделал все, что было в его силах. Отвезете ее домой, Нэт? Мы тут по рукам и ногам повязаны. Не называй меня, Хетти, заявила она, пока я не выясню, что вы тут замышляете. Это она настояла, чтобы я привез ее к вам, сказал Паркер и выглядел он обеспокоенным. Я пойду. Я отменил две встречи, а теперь и на третью опаздываю позвонить, если понадобится. И он ушел. Всякий раз, как я прихожу сюда, процедила Кетти, ты торчишь в дверях как столб. Что за манеры? И какой смысл вообще открывать дверь, чтобы загораживать проход? Я посторонился, и она вошла. Стащив толстые шерстяные перчатки, Кетти запихнула их в карманы, потом расстегнула пальто, но тут уж я решил не ударить лицом грязь и подскочив к ней, помог снять пальто. Пока я вешал его на плечики, эти успела прошмыгнуть в кабинет, а когда я туда вернулся, сидела в красном кожаном кресле и как ни в чем не бывало выдерживала мрачный взгляд Вулфа. "Да, насчет этого адвоката", начала она. "Платить еще и ему я не собираюсь". Когда я сказала малому, что заплачу вам 42 тысячи долларов, то подразумевала любые расходы. Ульф хмуро уставился на меня. «Все верно", кивнул я. Я же говорила вам, она меня заколдовала. Все это предусмотрено». Вольф перевел взгляд на нее. Очень хорошо, мадам. Я расплачусь с адвокатом. Вы пришли только ради того, чтобы сказать мне это. Я уже говорила вам, не смейте называть меня, мадам. Так вот, сначала я хочу взглянуть на свои фальшивые денежки, а уж тогда и решу, стоит ли вам доверять. Давайте их сюда. Вулф посмотрел на меня. Ему случалось выходить победителем из любых переделок, но сейчас он казался беспомощным младенцем. "Арчи", выдавил он. Я выдвинул ящик стола, достал три листа бумаги, подошел к ней и показал верхний из них. "Это принес скоп по фамилии Кременер. Подписан судьей штата Нью-Йорк с требованием Выдать предъявителю все банкноты вместе с оберткой. Краймер знает нас с Вульфом как облупленных, но особой любви почему-то не питает. Во всяком случае, ордер он мне вручал ехидно усмехаясь. Ясно. Я ж говорила, что от тебя толку как от козла молока. Ты, значит, постойка. Мы предвидели такой поворот событий. Коп опоздал. Я вручил ей вторую бумажку приходил некий тип с ордером, подписанным федеральным судьей, и Я отдал все деньги ему, так что копу мы нос утерли. Не скажу, что мы подстроили это, но что случилось, то случилось. От огорчения у бедняги даже язык отнялся. Я вручил ей третью бумагу. Вот расписка, которую дал мне этот тип. Хотя даже не посмотрела ни на один из документов. А молча вернула их мне. Она заметно расцвела. Жаль, меня здесь не было, вздохнула она. Мне тоже, Мисс Энис. Вот ж порадовались бы. Зови меня Хетти. С удовольствием. Я снова убрал бумаги в ящик. Тяжелая ночка выдалась, да? А, не слишком. Там была кушетка, я даже поспала немножко. Но женщина, которая была со мной, не давала выключить свет. Да и копы являлись каждые два часа и принимались за свое. В жизни таких тупиц не видела. Неужели непонятно, что перед ними я ни за какие ковришки рта не раскрою? Так вы вообще отказались отвечать. Конечно, молчала себя в тряпочку и все. — Я ж тебя предупредила. Ни слова им не сказали? Да. Даже когда совсем проголодалась, но это было самое неприятное. Они приносили поесть вечером и утром, но я так ни ничему и не прикоснулась. Мало ли, чем они напичкали пищу. Знаю я их. Они на все способны, лишь бы мне язык развязать. Так вы со вчерашнего дня ничего не ели. Нет, конечно. Это возмутительно, буркнул Вулф. У нас есть удобная комната для гостей. Мистер Гудвин проводит вас туда, а мой повар принесет вам еду. После такой голодовки вам следует есть осторожно. У вас есть любимое блюдо? Хетти наклонила голову на бок. Есть фальштав, представьте себе. Что ж, кажется, старушка погуляет на славу. Я ведь наслышана про вашего повара. Как насчёт бараньих почек по-бургундски? Вулфа нелегко огорошить, но ей, похоже, и это удалось. Он с изумлением уставился на нее. На приготовление этого блюда потребуется некоторое время, мад... мисс Эннис, не менее двух часов. Бог ради. А я пока посплю. Ванная у вас там хотя бы есть? Разумеется. Здорово. Значит, и запах копов заодно смою. Да, кстати, а как насчет вознаграждения? Спохватилась, хотите? — Оно бы нам не помешало. — Вопрос о вознаграждении пока остается открытым, сухо произнес Вулф. Я подумаю на этот счет. — Просто пока у нас есть более срочное дело. После того, как вы освежитесь, какое еще дело? То, ради которого вы прибегли к моим услугам, расследование убийства, совершенного в вашем доме. Я наняла вас, чтобы вы заставили копов есть дерьмо. А этого вы уже добились. Скажите, Креймер это такой здоровый тип с красной рожей и голубыми поросячьими глазками? У поросят глаза не голубые. В остальном написание ему подходит. Значит, ему вы уже нос утерли. — Эй, как жаль, что меня здесь не было? что за невезуха? Он ведь первый ко мне ворвался, когда они дверь высадили. Проследить, кстати, чтобы они за нее заплатили. А убийство это их дело. Меня, конечно, удивило, что это Тами Бакстер. Ведь я полагала, что у фальшивого монетчика в гардероб побогаче. ясно, что ее укокошили. Ведь он подумал, что это она забрала сверток. хотя вчера утром я предупредила ее. Зазвонил телефон, я развернулся, чтобы взять трубку. Женский голос сообщил, что со мной желает переговорить мистер Мендель, и вскоре в мое ухо ворвался знакомый голос. Гудвин, это Мендель из офиса окружного прокурора. Вы мне очень нужны. Сколько вам понадобится времени, чтобы сюда добраться? Минут двадцать, если это и вправду необходимо. Очень. Сейчас десять минут первого, жду вас в половине первого. Договорились. Я ответил, что да, если не попаду в пробку. И встал. Офис окружного прокурора возвестил я. Странно еще, что так долго тянули. Впрочем, я вам больше не нужен. Вы, похоже, стали понимать друг дружку с полуслова. И я покинул их. Глава 8.